Дикое счастье. В 1842 году в Золотой долине Миаса парнишка Никифор Сюткин откопал гигантский золотой самородок весом 36 килограмм. Начальство, конечно, заплатило Сюткину гроши, но и эти гроши были огромными деньгами. И парня понесло. Запил, закуражился, получил публичную порку и, в конце концов, замерз пьяный на улице. Что случилось с мастеровым человеком? Урал знал дикое счастье. Свое дикое счастье прогулял и старатель из села Косой Брод Василий Хмелинин. Самородок, два года по кабакам, суманище Брода. Состарившись, Хмелинин и стал дедушкой Слышка, который рассказывал сказки Павлику Бажову. Памятником дикому счастью в Екатеринбурге на Вознесенской горке стоит усадьба Расторгуева-Харитонова, единственный дворцовый комплекс Урала. На землях Кыштымского завода Льва Расторгуева Рудознатцы нашли золото. Заводчик начал богатеть и выжелал построить дворец. По легенде, он отыскал в Тобольской тюрьме некоего итальянского зодчего, угодившего в Сибирь за какие-то грехи, и пообещал ему Италию в обмен на шедевр. Итальянец создал шедевр, усадьбу, а Расторгуев отправил зодчего обратно в Тобольск, и зодчий повесился. А во дворце, который он воздвиг, целый год изо дня в день бушевала свадьба старшей дочери Расторгуева. Зять Петр Харитонов тоже золотопромышленник. Ассигнациями устилали дорожки парка, лошадей мыли шампанским. Веселуха! Потом младшая дочь Расторгуева вышла замуж за сына Григория Зотова, управителя заводского округа. Зотов родился крепостным, был простым рабочим. Но талантами и энергией пробился на самую вершину и задумал прибрать к рукам заводы и золотые прииски Расторгуева. Зотов сговорился с Харитоновым. Расторгуев хотел подать горному начальству заявку на новое месторождение золота и привез для образца мешок золотоносного песка, так было положено. А Зотов и Харитонов подпоили заводчика и подменили песок. И на следующий день горная стража, Повязала Расторгуева за попытку обмана. Якобы заводчик выдавал простой песок за золотой. Потрясенный Расторгуев умер от разрыва сердца, а его наследство досталось дочерям с их мужьями. Управлял имениями Григорий Зотов. На золотых приисках Расторгуева Зотов завел такие людоедские порядки, что рабочие подняли бунт. Горное начальство заковало Зотова и Харитонова в цепи. За покушение к лиходейству суд отправил Зотова и Харитонова на каторгу пожизненно и опустел дворец с фонтанами и парками, с искусственным озером и ротондой, с конюшнями, флигелями и подземными ходами. Занавес. Все трое, расторгуев Харитонов и Зотов, были баловнями фарта. И все трое обрели свое дикое счастье. Но дикое счастье вовсе не счастье. Это то, что случается после фарта. Насколько бешеными были усилия человека в погоне за фартом, настолько безумным оказывается загул, когда фарт схвачен. Все идет в распыл. Такое часто происходит с человеком Урала, с человеком неволи.